Мы можем полностью согласиться с патриархом Фотием, говорившим в своей проповеди, обращённой к жителям византийской столицы в 860 году, то есть за 2 года до признания Рюрика, за 22 года до взятия Олегом Киева, допускаю некоторую неточность летописных дат. Уже в это время Футеи называл Русь народом многими упоминаемым и прославленным. Дошедшие до нас договоры Руси с греками, как правило, заключаемые после походов Руси на Византию, говорят очень много о предметах, в которых были заинтересованы обе стороны. Здесь речь идёт далеко не только об условиях торговли между государствами. Тут мы видим и военное соглашение, предусматривающее возмощие возникнуть в международных отношениях осложнения, когда стороны должны выступать или совместно, или отдельно. Здесь предусмотрены случаи нарушения обеими сторонами уголовного и гражданского права. Международные обязательства русских возвращать имущество греков, потерпевших крушение, взаимного выкупа и возвращения в отечество пленных и беглых рабов. И другое. Каждый договор имеет, кроме того, индивидуальные особенности. Так, договоры 907 и 911 годов Заключённые после победы Руси над Византией заключают в себе, как выражался Маркс, позорные для достоинства восточной римской империи условия мира. Договор 944 года уже не содержит особых преимуществ для Руси. Договор 972 года князя Святослава Есть договор о заключении перемирия между Русью и Византией после болгарской войны. Здесь не место подробно излагать содержание договора. Мне хочется лишь для примера взять одну деталь из договора Игоря 944 года. Тут имеется статья, озаглавленная о Корсунской стране. Где говорится об обязательстве русского князя не нападать на греческую колонию в Крыму Корсунь, Херсонес. Даже если нападут на Корсунь чёрные болгары, жившие на Кавказском берегу, то русский князь обязуется защищать Корсунь и не пускать чёрных болгар в Крым. Имеются в виду русские владения на Кавказе, именно Тмутаракань, откуда Русь действительно могла всегда воспрепятствовать переправе болгар в Крым. Русь и Византия обязуются помогать друг другу войскам, если русский князь а просят у Византии войско, подразумевается для защиты Корсуня, то император обязуется это войско дать, ели-ка ему, Игорю. Будет требе. С другой стороны, если Византия будет нуждаться в военной помощи Руси, русский князь должен послать ему войско. Ели-ка хощем и Тули увидят ины страны комментируют это соглашение договор как у любовь имеют греки и русь военное соглашение с русью византии явно старается сделать известным иным странам конечно в целях самосохранения византия была вынуждена лавировать между многочисленными соседями арабами, армянами, болгарами, венграми, печенегами, русскими, итальянцами и немцами. Тяжёлая борьба с арабами, осложнившая отношения Византии и на востоке, и в западной Европе, настоятельно требовала сохранения мира на севере. Нападение русского князя Игоря на Византию в 941 и 944 годах были сделаны с расчётом на слабость Византии вследствие её беспрерывных войн с арабами. Мир и военное соглашение 944 года должны быть преданны гласности как удачный дипломатический шаг правительства Романа Локапина. 919-й, 944-й. Отвергнуты, однако, его преемником Константином Багрянародным 945-й, 959-й, который предпочел сделать свою ставку против Руси, Венгрии и Болгарии на Орду Печенежскую. Этим маленьким примером Я хотел показать, что Византия уже в 10 веке серьёзно смотрела на растущее Киевское государство как на силу, с которой нельзя не считаться. С другой стороны, Русь сама напоминала о себе, не давала себя запутать в хитросплетениях византийских политиков. Умела сохранить своё лицо и соблюсти свои политические интересы. В 911 году русский полк сражался рядом с византийским войском против арабов. В 920 году Русь помогает той же Византии в борьбе с Болгарией. Княгиня Ольга во время своего пребывания в Константинополе в 957 году Вероятно, изменило отношение к Константину Багрянородному Руси. Обещал ему выслать своё войско, и нам известно, что в последние годы правления Константина Багрянородного в войне его против критских арабов принимала участие и Русь. Русь первой половины X века заметная, организованная сила, очень весомая огдашних международных отношениях. Состояние наших источников таково, что нам трудно всякий раз разгадать мотивы того или иного столкновения между Русью и Византией. Гневный голос патриарха Фотия, ношедшего однако нотку справедливости, прозвучал только однажды. Византийские дипломаты и историки не столь откровенны и правдивы. Для них всякое нападение Руси разбой. Русские летописцы интересуются больше исходом борьбы, чем её мотивами. И в результате мы вынуждены лишь строить более или менее правдоподобные догадки. Естественно, вполне предположить что Византия старалась ликвидировать позорные для неё условия мира 911 года. Нарушение этих условий, которыми, конечно, дорожила Русь, вызвало поход Игоря 941 года, окончившийся для него полной неудачей. Византия этой своей победой аннулировала старый договор, Если бы она заключила мир и новое соглашение после этого тяжёлого для России события, договор несомненно был бы на этот раз позорен для России. Но мы ничего даже похожего на унижение России в договоре 1944 года не видим. Хотя он и не даёт никаких особых преимуществ России. Что же спасло Русь от неизбежного унижения? Поход 944 года, состоявшийся лишь наполовину, вызвал однако большую тревогу в Константинополе и готовность идти на уступки, готовность, объясняемую затруднительным международным положением в Византии и крупными дворцовыми осложнениями. Согласно данным повести, Игорь собрал большое войско в подвластных ему частях государства. Нанял печенегов и для верности взял от них заложников. Корсуняне и болгары донесли Роману, что идёт бесчисленное русское войско. Роман не чувствовал себя в силах воевать и отправил к Игорю послов которые старители русскую рать на Дунае. Тут начались переговоры, закончившиеся заключением мира на условиях вполне достойных для России. Печенегам Игорь велел завоевать землю болгарскую, что несомненно было в интересах самой Византии. Так родился договор 1944 года. В основной схеме рассказа повести нет ничего такого, что заставило бы нас насторожиться. А если мы учтём обстановку, создавшуюся в это время в Константинополе, то летописный рассказ примет ещё более достоверный характер. Борьба с арабами и болгарами сильно ослабила империю. Императорский дворец представлял собою сплошной клубок интриг и заговоров. Договор 944 года, согласно повести, подписывали Роман с двумя своими сыновьями Стефаном и Константином. Чистолюбивый и способный арменин Роман, командир флота, хитростью и насилием добился того, что законный император Константин VI Богонародный, интересовавшийся больше наукой, чем политикой, женатый на дочери Романа, возвёл своего тестя на престол, а сам занял пятое место в дворцовой иерархии. Роман заточил мать императора в монастырь, трёх своих сыновей и внука венчал на царство, а четвёртого посадил на патриарший престол. Непрекращающиеся заговоры с целью восстановить права Константина Роман раскрывал и карал беспощадно. Не мог он только раскрыть заговора в своей собственной семье. Он был арестован своими собственными детьми Стефаном и Константином и сослан в монастырь, находившийся на одном из Принцевских островов не безведомо Константина Багрянородного. Через месяц с небольшим Роман с горькой усмешкой встречал в заточении своих обоих сыновей, свергнутых в свою очередь приверженцами Константина Багрянородного. Последний заговор детей против отца и встречи их на Принцевских островах падают на конец 944 и январь 945 годов. Поход Игоря и заключение договора были в 944 году, если не в первую половину января 945 года. То есть, тогда, когда назревали крупные события в правящих кругах Византии объясняющие нам, почему правители Византии предпочли мирное соглашение с Игорем в войне, которое на этот раз, по донесениям болгар и карсунян, должно было быть очень упорной. Если в первой половине 10 века Византия вынуждена была считаться с наличием Киевского государства, то во второй его половине Византия без Руси обойтись уже не могла. В княжении Святослава и Владимира Святого Византия обращалась по собственной инициативе к Киеву дважды. И оба раза участие Руси в разрешении международных вопросов было весьма ощутимо. В это время очень обострились болгарско-византийские отношения. Дело в том, что в конце 9-го и начале 10-го веков Болгария становится очень опасной для империи. Эти годы время близко и силы для Болгарии. Болгарский царь Семён 885-927 завершил объединение Балканского полуострова. Болгарские войска наносили грекам жестокие поражения. Болгарами был взят Адрианополь. Они проникли к Дарданеллам и подошли к стенам Константинополя. Загородные императорские дворцы запылали. Семён стал именовать себя царём болгар и греков. Византия пыталась было использовать против Болгарии венгров, но последние были разбиты болгарами. После смерти Симеона его государство распалось на две части. Для того, чтобы добить ослабевшую таким образом Болгарию, византийский император Никифор Фака решил обратиться к часто практикуемой империи средств на травливуюнию на своего врага, других народов. С этой целью он послал князю Святославу ловкого и хитрого дипломата Колокера, который по некоторым сведениям стал вести двойственную игру. С одной стороны, он выполнял поручения своего правительства, а с другой тайно выступал с самостоятельным планом захвата власти в империи и предоставление Святославу свободы действий в Болгарии. Горячий, смелый и стремительный и деятельный, как Святослава характеризует византийский историк этих событий Лев Калойский, иночи диакон. Он не заставил себя ждать и, оценив выгоды овладения Болгарией, выступил в 967 году в поход